У него, по крайней мере, титул прозвучал с большой буквы. «Вы сделали шаг назад в своей защите! Продолжайте!» Гендибаль сказал. «Так вот, этот Тревес не только отправился в неожиданном направлении, но и с беспрецедентной скоростью. По имеющимся у меня сведениям, о которых пока не знает первый оратор,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 если они найдут нас и будут свободны в своих действиях». Оратор Даларми вскочила, как ужаленная, и гневно выкрикнула. «Первый оратор, мы тратим время на сущую чепуху. Мы не немалые дети, чтобы пугаться сказочек матушки-кометушки. Совершенно неважно, какова техническая помощь Первой Академии, если мы можем контролировать их сознание». «Что вы на это скажете?»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 По первому пункту, изложенному в биле по импичменту, должен сказать, меня вы мало убедили. Остальные ораторы продемонстрировали единодушное согласие. — Я продолжаю, — невозмутимо заявил Гендибаль. — Тревой слетит вместе со спутником. — Это некто... Гендибаль на мгновение умолк, чтобы вспомнить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 Гиндебаль кивнул. «В сказочках матушки-кометушки, как сказала бы оратор Деларми, полагаю, что мечтой Пилорота было посетить Трентер, галактическую библиотеку, чтобы получить дополнительные сведения о Земле, которые на Терминусе ему доступны не были. Покинув Терминус вместе с Тревейзом...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 Но имеют ли они смысл? Вот вопрос. Кому какое дело, что мы здесь, во Второй Академии, думаем о Земле, будь она чем угодно? Истинной прародиной человечества, мифом, не существует она вообще. Этот вопрос может интересовать только историков, антропологов да собирателей народных преданий, таких как этот ваш Пилорд.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 Иногда он повторял вопросы из формального уважения к заседателям. Стычка между Гиндибалем и Руферантом была описана спокойно и подробно. «Скажи, Нови», — спросил Гиндибаль, — «ты все видела от начала и до конца собственными глазами?» «Не, господин, а то бы я быстрее покончить все это».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 «Я не хотеть, чтобы кто-то делать плохое, мученые. Я не сама думать. Меня кто-то толкать вроде». Помолчав, она добавила, «Да, меня будто кто-то толкать».